Глава 11. Саморазрушение Как Уильям Перкин лично я стремлюсь превратить низшее в высшее. Превращение каменно-угольной смолы в яркие краски стало недавно символизировать для меня глубокую и настоящую химию, создающую цвет из простых отходов. Невероятно приятно видеть, что нечто, бывшее черной грязью, служит искусству окрашивания. Эта сила необходима если западный мир не хочет остаться позади. Изобретательная трансформация Уильяма Перкина могла бы принести пользу британской нации, но, к несчастью, Великобритания все еще полагается на Германию в плане синтетических красок. Каменно-угольная смола из Рура и Рейна превратилась в промышленный анилин. Если бы больше людей занимались работой над процессами, открытыми Уильямом Перкином, сейчас мы бы не были нацией, все еще зависящей от немецких синтетических красок. Как и многие открытия физики и химии, сделанные впервые британцами, ценные синтетические краски Перкина, которые всегда для вашего слуги будут символизировать магию химии, монополизировали немцы. Сэр Уильям Крукс, историк, физик, спиритуалист и химик. Он учился у гофмана и открыл элемент талии, а также провел важные эксперименты на катодных лучах и радиации. Так он изображался в пьесе Тони Харрисона «Квадратные круги», впервые исполненной в Королевском национальном театре в 1992 году. В декабре 1914 года третий сын Уильяма, Фредерик Молво Перкин, произнес речь перед Обществом красильщиков и колористов предположив, что определенная проблема красильной промышленности вызвала сильнейший эффект на войну. Это собрание посетило мало людей, поскольку многие руководители английских красильных компаний отправились на экстренные совещания Министерства торговли, чтобы позаботиться о поставках необходимого количества красок для солдатского обмундирования. В Германии, которая теперь поставляла 80% искусственных красок в Британию, Крупные красильные фабрики расширялись, чтобы создавать новый продукт, используя те же материалы — бензол, толуол азотную и серную кислоту, то есть взрывчатые вещества. «Разразилась разрушительная война, остановив поставки и импорт красок. И каков результат?» — спрашивал Перкин. «На нас обрушилось красочное голодание. Красильщики не могут выполнять заказы, потому что даже будучи готовыми заплатить практически любую цену, они не могут закупить краски. Стоимость импортируемых красок оценивалась примерно в 2-3 миллиона фунтов в год, и 100-миллионная текстильная индустрия зависела от них. На другие сферы производства нехватка красителей тоже повлияла негативно. Производство бумаги, кожи, красок, дерева, пищевых продуктов – все эти отрасли полагались на синтетические пигменты. В начале войны британские промышленники изготавливали примерно 15% всех красителей, используемых в Великобритании. И хотя приоритет сместился с модной одежды на военное обмундирование стало ясно, что некогда великая индустрия теперь подводила свой народ. Тот факт, что военные мундиры были тусклыми, обычно объясняется уважением и бережливостью. Но в действительности красок просто не было и из-за относительно небольшого масштаба красильной промышленности в Британии производство нитросоединений, необходимых для создания взрывчатки, тоже страдало. Что стало причиной этого кризиса? Объяснение Перкина кажется осмысленным и обличительным. В его основе лежит попытка попробовать защитить репутацию отца. Примечание. После войны Молву Перкин стал владельцем некоторой части отцовской собственности, и того, что осталось от его красителей. 24 октября 1922 он писал из своего дома на Нью-Оксфорд-стрит Г. Э. Армстронгу, бывшему студенту и историку из Королевского научного колледжа. Тема и адрес телеграммы: Мавин, уэст Лондон. Мне приятно отослать вам образец оригинального мова, созданного моим отцом в 1856 или 1857 году, на ёмкости, которая у меня есть. Есть пометка «1856 год», поэтому я думаю, что «Пурпурный» произвели именно тогда. Он точно не был синтезирован на фабрике. У меня осталось немного, но я уверен, вы его оцените. Также с удовольствием прикладываю к письму образец шелка, являющегося частью платья, которое понравилось королеве Виктории на выставке 1862 года. Конец примечания. «Я видел в прессе», — объявил доктор Молво Перкин. А также слышал разговоры, что было непатриотично избавляться от успешной фабрики в возрасте 36 лет. Но он утверждал, что у отца не было выбора. Как и в случае с другими индустриями, красильная промышленность требовала постоянных изменений. Только компания с лучшими цветами и самыми эффективными методами производства могла захватить рынок. Одному уму, каким бы энергичным и изобретательным он ни был, Невозможно было заниматься всеми необходимыми исследованиями. А химиков-исследователей было трудно заполучить, потому что британские университеты неохотно занимались их обучением. Конечно, были и немецкие ученые, но большинство, получив опыт работы в британских фирмах, возвращались домой. Страна не установила хороших связей между университетами и индустрией, и промышленность не могла ничего противопоставить великолепным исследовательским лабораториям Германии и Швейцарии. В начале войны фирма Хёхст наняла более 200 химиков-исследователей, хотя у Левенштейн и Рид холлидей их было всего несколько. В Германии заводы строили в чистом поле, и мало какие традиционные предприятия указывали им, что делать. На Рейне немцам удалось создать промышленность с нуля, не имея за плечами векового опыта работы в текстильной индустрии. Примечание. Уитакер, старший химик в Рид Холидей в хадерсфилде Вспоминал, как во время войны люди, работающие в красильной промышленности, из относительно неоцененных и незащищенных, стали самыми необходимыми профессионалами. Период Первой мировой войны стал серьезным испытанием. Люди становились маленькими башками за ночь, их обхаживали со всех сторон. Рид Холидей, как часть British Dice Limited, поставляли желтые и коричневые хаки. Я часто говорил, что тогда недооценивали компетентность небольших красильных предприятий, которые удовлетворяли спрос на краски для формы британских солдат и союзников. Нехватка пигментов была такой огромной, что из-за цен красильщикам чаще было выгоднее продать запас красителей, чем использовать их. В конце войны персонал British Dice в хадерсфилде получил благодарность и награду в виде торжественного ужина и потрясающей речи о том, как они помогли выиграть войну. А на утро в субботу уволили более 50 химиков. Конец примечания. Но существовали и другие причины для господства Германии, и Перкину было больно говорить о них. Имело место пиратство, говорил он, имея в виду хаотичные патентные законы. В действительности в первые десятилетия индустрии они были такими непонятными, что почти не защищали автора поэтому химики из Берлина и Мюнхена получали лучшие открытия и иностранные методы для личного использования. Британское правительство позволяло иностранным химикам получать патенты в Британии, по которым им не нужно было работать, но немецкие патенты были неизменно недоступны английским изобретателям. У Перкина были и другие объяснения, которые вскоре стали походить на отговорки. Британская промышленность получала намного меньше внешних инвестиций от банков и других организаций. Отечественным капиталистам не хватало перспективного взгляда в будущее, чтобы инвестировать в новые процессы и механизмы, и они предпочитали быстро получать доход, а не вкладываться в долгие исследования. Британская казна получала большую прибыль от перевозок, работы доков и шахт или за границей благодаря появлению американской железной дороги. А еще существовала проблема навыков в маркетинге. Вооружившись огромными книгами с образцами красок, немецкие торговцы уверенно убеждали всех, что они могут поставлять любой оттенок по меньшей цене. Даже спирт сыграл важную роль. Чистый спирт, необходимый в больших количествах для некоторых новейших красок, стал невероятно дорогим в Британии из-за налоговых и лицензионных ограничений. А в Германии он был доступным и дешевым. В докладе Перкина чувствовалось отчаяние. Война жестоко продемонстрировала слабость Британии. Но эта опасность была также очевидна, когда его отец все еще был жив. И правда, на юбилейном празднестве в честь открытия МОВ Ричард Холдейн, министр обороны, согласился с критикой в адрес своего кабинета. Холдейн был главным оратором в отеле «Метрополь» и начал с обращения к иностранным гостям. «Я всегда считал, что вам должен показаться странным наш подход к таким вещам». Один из британских химиков крикнул «или его отсутствие». Холдейн сказал, что восхищается глобализация промышленности. Он отметил «наличие великолепных организаций по производству красок за границей и необычайную способность вашего государства заботиться о науке лучше нас». Министр считал, что для такого подхода в Британии существует причина. «Мы очень практичная нация», — говорил он. «Но каким-то образом все равно медленно двигаемся вперед». Публика рассмеялась. «Это правда, что наше государство не уделяет особого внимания науке». Такое было непривычно слышать от министра. Он предполагал, что не было необходимости в поддержке образования и исследований, поскольку гений все это делает за них. «В этой стране мы не занимаемся организацией». Мы ненавидим абстрактные идеи и ставим препятствия на пути исследователей, а не поддерживаем их». Холдейн сказал, что великие ученые, архитекторы и инженеры все равно пробивались вперед, и что этим вечером у него есть яркий пример. Упоминание Перкина вызвало, как всегда, аплодисменты, но сам он, наверное, отвернулся. Холдейн продолжил доклад, обвинив в бедственном положении красильной промышленности смерть принца Альберта я часто думал что если бы принц консорт все еще был жив гофман скорее всего остался бы в стране и с помощью этого великого духа центра индустрии каменоугольной смолы и всех ее продуктов того что нам так сильно нравится и миллионы извлеченные из этих продуктов смех остались бы в британии они переместились бы в германию Как жаль, заметил министр, что местные университеты не похожи на фабрики с большими трубами, как в Берлине, и не предоставляют работу 12 профессорам химии. Он говорил как министр обороны в мирное время и не представлял дальнейшие последствия своих слов через 7 лет. Спустя какое-то время Карл дуйсберг генеральный директор и эксперт по торговле в Байер, объяснил, почему теперь его страна опережает Англию в производстве красок. Дело не в нехватке финансов. Британия все еще оставалась самой богатой страной в мире, в то время как Германия серьезно занялась органической химией только 30 лет назад, будучи одним из самых бедных государств. Он утверждал, что патентное законодательство или его отсутствие не стало основной причиной развития промышленности Германии. Дуйсберг утверждал, что в игру вступили более фундаментальные причины — мощное сплочение — которая чаще всего выходит на первый план в непростое время в стране. Англичане просто не умели быть терпеливыми и верить в себя, и когда необходимо, спокойно ждать успеха. Когда англичанин что-то делает, он ждет немедленной компенсации звонкой монетой, заявил Дуйсберг. Наверное, он думал о желании консервативных банкиров позволить иностранным коллегам инвестировать в рискованные научные предприятия. Нельзя было высчитать потенциальную выгоду химического открытия. «Прежде всего требуется способность ждать, пока что-то произойдет, а также оставаться терпеливым и стоически принимать неудачи», заметил Дуйсберг. «Мы, немцы, обладаем особенным умением работать и ждать одновременно и получаем удовольствие от научных результатов без технического успеха». Главным примером был Индиго. Самый главный фактор, определивший успех Германии, заключался не в уходе гофмана а в прорыве Байера, произошедшем после двух десятилетий тайных и тщательных исследований, в которых участвовали сотни ученых из нескольких больших компаний. Мало кто сомневался, что в итоге успех принесет славу и богатство и станет трамплином для дальнейшего технического прогресса. Так это и оказалось для BASF и Хорст. В 1905 году, за два года до смерти Уильяма Перкина, работа Байера с Индиго принесла ему Нобелевскую премию. Карл Дуйсберг заявлял, что как только Германия получила монополию на Индиго, сделать уже ничего было нельзя. Британия понесла потери в Индии, но это было ничто по сравнению с тем, какой крах произошел дома. Через 10 лет после первого коммерческого синтеза Индиго в Руре объем производства составлял примерно 100 раз больше количества мова в 1960 году и быстро приближался к общему объему всех искусственных красителей того времени. Английские красильные компании организованно сопротивлялись. Самым сильным голосом был немецкий с когда-то процветающей фабрики Ивана и Герберта Левенштейнов в Блэкли. Собственным амбициям Левенштейна по производству Индиго помешала особая черта английского патентного закона, позволяющая иностранным фирмам получить патент без обязанности работать по нему. Таким образом, зарубежные компании добились монополии. Левенштейн утверждал, что из 600 с чем-то британских патентов, отданных иностранным компаниям в период с 1891 по 1895 год, ни один не использовался. Что действительно вызывало негодование, так это губительная немецкая надменность, которую теперь можно рассматривать как дальновидность. В 1900 году Генрих Брунок, управляющий BASF, предположил, что производство индийского индигу нужно прекратить в пользу пищевых зерновых культур. Британское правительство пожало плечами, остановившись на полумерах, включая законы, гласящие, что военная форма должна окрашиваться только натуральными красителями. И к тому времени, как оно осознало масштаб проблемы, в 1907 году конкуренты уже получили устрашающее преимущество. В этом году Дэвид лойд Джордж, Министр торговли и человек, которого позже ICI наградила за то, что он изо всех сил пытался спасти британскую химическую промышленность, провел реформы патентного законодательства. С этих пор зарубежные компании должны были работать по британским патентам или потерять их. Эта поправка ускорила открытие завода «Хёхст» по производству «Индиго» в Элсмерпорте рядом с Ливерпулем, которое произошло через год. Одна из бочек с Индиго была отправлена Лойду Джорджу с надписью выбитой золотом. Сделано в Англии». Но прибыль получали немцы. Компания Хёхст, которая все еще была известна по именам своих основателей, мастер Люциус унд Брунинг, нанимала преимущественно немецких сотрудников, которые работали под тщательным наблюдением. Левенштейн жаловался, что даже когда немецкие фирмы делали свои патенты достоянием общественности, Они специально опускали важную информацию и скрывали тот факт, что ключевой ингредиент фенилглицин поставлялся только фабриками на Рейне. Кроме того, хотя производство индиго в Элсмерпорте увеличилось с 9 тонн в 1908 году до 293 тонн в 1913, этого не хватало, чтобы удовлетворить британский спрос. В 1913 году из Германии все еще импортировали 1194 тонны и это несмотря на недавнюю постройку завода BASF в мерсесайде В 1914 году три ведущие британские фирмы «Айван Левенстайн», «Рид холлидей и «Бритиш Элизерин» вместе произвели 4000 тонн красок, а крупные немецкие фирмы — 140 000. Перед началом войны немцы дали уничижительный ответ на попытки британской красильной промышленности «Расслабьтесь и отойдите в сторону». Другим нациям не стоит завидовать положению Германии, а нужно просто оставить ее в покое. Карл Дуйсберг верил, что у Англии и правда не было причин жаловаться на успех и позицию в мире, и особенно никаких поводов сетовать, что какая-то страна превзошла ее в той или иной области. В Англии была хорошо развита угольная и металлургическая промышленность, а также работали ведущие ткацкие и предельные фабрики до войны у британии было больше колоний чем у кого либо другого но только в индустрии красок каменноугольной смолы ей приходилось довольствоваться вторым или третьим четвертым и пятым местом после германии а потом швейцарии сша и россии почему бы германии сейчас не выйти в лидеры гадал один из сотрудников байер утверждалось что немецкая красильная промышленность И так уже слишком огромно и наслаждается таким потрясающим успехом, что ее позиции непоколебимы. Даже десятилетия энергичной конкуренции могут лишь слегка повредить ее статусу. Как оказалось, война почти ничего не изменит, но это было интригующее предположение. Ну и что, что крикет изобрели в Англии? Даже гордая нация признает, что другие страны однажды научатся побеждать в этой игре. Возможно, все это не имело бы особого значения и серьезных последствий. Просто еще один, но не последний пример того, как британский гений ускользает за границу из-за денег и невежества. Если бы не тот факт, что красильная индустрия перестала быть просто торговлей красками. К 1914 году, на момент начала Первой индустриализированной войны, химическая промышленность, производящая краски, перешла к этапу, когда могла облегчать боль и спасать жизни. Первые неудачные попытки Уильяма Перкина найти формулу хинина принесли плоды необычным образом. Пусть даже все еще не с искусственным хинином, который не смогут синтезировать до следующей войны. Перкин показал другим пример. Как только у вас получится производить моф и ализарин, вы сможете также создавать искусственные парфюмерные средства и сахарин. Это была сложная задача, но она являлась логическим прогрессом для большинства умелых химиков-исследователей. Чем больше их любили и награждали, тем больше было пользы. Что было необходимо, так это подготовленный ум. Неудивительно, что следующего главного прорыва в химической промышленности добились в Германии. Владея большой долей мирового рынка, шесть основных немецких компаний вскоре накинулись друг на друга. Конкуренция была устрашающей, учитывая, какие деньги можно было заработать в этой сфере. Это привело к понижению цен и дальнейшему разрушению рынка соперников, а также уменьшению прибыли. Решение состояло в создании двух свободных картелей, каждый из которых получил большой кусок рынка и заботился об эффективности производства и выполнении соглашения о ценах. В 1904 году компания «Хёхст» объединилась с «Леопольд Казела» Франкфурт, и тремя годами позже с «Калле оф Бибрих». Фирма «Байер» объединила усилия с BASF и AGFA. И эта группа стала известна как Little IG — Interessen Gemeinschaft, общество равных интересов. Человек, стоящий за этими соглашениями, — Карл Дуйсберг, который посетил в 1903 году США, чтобы основать в Нью-Йорке фабрику байер и там узнал о процветающем движении трастов, особенно Standard Oil Trust Джона Рокфеллера. Такая схема хорошо работала в Германии и положила конец снижению цен и патентному мошенничеству, в то же время позволяя компаниям сохранить автономию. Также из-за этого фирмы были свободны развивать другие химические направления и таким образом расширяться. AGFA стала самым крупным европейским производителем материалов для фотографии. Bayer производил аспирин — основное в мире лекарство для облегчения боли, созданное в 1899 году из промежуточного продукта красителя салициловой кислоты. Они также синтезировали героин и метадон, и что порадовало бы Уильяма Перкина, деньги, заработанные на красителях, были вложены в успешную разработку «Атибрина» — нового лекарства от малярии. Фирма BASF искала синтетический аммиак, который освободил бы Германию от монопольных поставок натурального удобрения из Чили. Его можно было использовать и для других целей как основу почти всех современных взрывчаток. Оба способа применения зависели от открытия синтетической структуры аммиака, прорыва которого после усердных попыток достиг фриц габер успешно соединивший азот и водород. Процесс, который в коммерческих целях усовершенствовал Карл Бош из BASF в 1913 году и который все еще широко используется. В 1915 году габер первым применил хлор как газ для военных целей. В Хёхст-на-Майне большая часть денег от красильной промышленности уходила на поддержку работ Пауля Эрлиха, гениального ученого, который использовал краски Уильяма Перкина для развития медицины. Эрлих учился в Бреслау, в Ротслав и Страсбурге и сначала работал в больнице в Берлине. Здесь он занимался брюшным тифом и туберкулезом, которым сам заболел. Он был маленьким худощавым человеком, который выкуривал 20 сигар в день. Первые исследования убедили его в безграничном потенциале использования каменноугольной смолы и других красок для развития биологии и медицины. Его уверенность заставила его разрабатывать первые варианты химиотерапии. Окрашивание клеток анилиновыми красителями было впервые проведено в начале 1860-х годов Бенекке из Марбурга. Он использовал МОФ и Джозефом Жанвье Вудвардом, хирургом американской армии, который использовал фуксин и анилиновый синий для исследования человеческих внутренностей. Это стало возможно благодаря двум факторам. Первый — большой технический прогресс в работе с микроскопом, который в 1590 году изобрел голландский производитель очков. Изначально аппарат состоял из увеличивающих линз в деревянной оправе. А архитектор и физик Роберт Гук, который помог восстановить Лондон после Великого пожара 1666 года, использовал улучшенный микроскоп чтобы описать присутствие отдельных элементов в слоях пробки, таким образом первым выдвинув теорию живой клетки. Примечание. Термин «клетка» также был введен Гуком. Конец примечания. Большого прогресса добился драпировщик Делфт Антони ван Левенгук, который оставил после смерти в 1723 году 247 микроскопов. Во многих из них сохранились образцы микроскопических организмов одноклеточных которые он рассматривал в дождевой воде из перми Ученый использовал один из первых методов окрашивания натуральным пигментом и смог лучше рассмотреть мышечные волокна коров, отмечая их желтым шафрановым раствором. Англичанин сэр Джон Хилл позже использовал экстракт красильного дерева, чтобы изучить микроскопическую структуру древесины. И за несколько лет до открытия анилиновых красок Йозеф Ван Герлах использовал кармин, чтобы провести детальный анализ образцов мозга. Во многих из его микроскопов для настройки фокуса использовался примитивный винт, и результаты были неточными из-за низкого качества линз и сильного цветового искажения. Постепенно проводились улучшения. Появились сменные линзы, устранено отклонение цветных лучей и усовершенствованы стеклянные линзы. А к 1869 году микроскоп был улучшен настолько, что помог добиться прогресса в генетическом исследовании. В том году швейцарский химик по имени Фридрих Мишер использовал анилиновые краски и обнаружил нуклеин — часть клеточного ядра, не являющегося белком. Примечание. Такое название этому веществу дал сам ученый, но позже, определив, что оно обладает кислотными свойствами, переименовал его в нуклеиновую кислоту. Конец примечания. Нуклеин содержит фосфор и был переименован в нуклеиновую кислоту. Одна из ее форм называется дезоксирибонуклеиновая кислота и известна нам как ДНК. После этого великого открытия, хотя, возможно, и не понимая его значения, Мишер провел остаток жизни, изучая закономерности оплодотворения и нуклеин в сперме немецкого лососи. Такие люди, как Вальтер Флеминг, Использовали самые базовые анилиновые красители, чтобы рассмотреть нитеподобные структуры ядра клетки, которые позже назовут хромосомами. Ученый выдвинул первую теорию клеточного деления благодаря работе с саламандрами и создал термин «метоз», чтобы описать деление хромосомы по длине на две равные половинки. Термин «хроматин», описывающий яркий цвет в ядре после окрашивания, происходит от греческого слова «цвет» — «хрома» и тоже был предложен им. Именно Пауль Эрлих понял, что синтетические краски, полученные из каменно-угольной смолы, не просто окрашивали клетки или образцы тканей определенным оттенком, но часто соединялись с субстанцией и запускали особую химическую реакцию. Анилиновый метиловый зеленый окрашивал цитоплазму клетки в красный. В 1875 году кузен Эрлиха Карл Вайгерт продемонстрировал, что производная фуксина метиловый-фиолетовый окрашивал бактерии в образце ткани, в отличие от самой ткани. И, скорее всего, это наблюдение вдохновило Эрлиха на то, чтобы посвятить начало карьеры новой науки окрашивания клеток и подтвердить ее ключевую роль в обнаружении нуклеиновой кислоты, сахара и аминокислот. Заметное влияние его исследований ощущалось в берлинских лабораториях бактериолога Роберта Коха, прусского ученого, который прославился открытием сибириязвенной палочки крупного рогатого скота, и теориями о том, как микробы могут передаваться между животными и вызывать заболевания у человека. Кох изучил последние техники окрашивания Эрлиха и использовал анилиновый метиленовый синий, чтобы обнаружить и затем доказать существование и действие крошечных бацил в форме палочки в тканях, больных туберкулезом. Примечание. Теперь бактерия Mycobacterium tuberculosis в русском языке носит имя ученого и называется палочка Коха конец примечания. Он проделал ту же работу с холерой и таким образом добился огромного прорыва в современном лечении заболевания. Пауль Эрлих утверждал, что вечер 1882 года, когда Кох объявил о причине туберкулеза, стал самым важным событием в истории науки и вдохновил его на поиск лекарства туберкулина. Успех был умеренным, но это был эффективный индикатор наличия болезни. Эта работа привела к практическим открытиям Эрлиха на рассвете того, что потом будет называться биохимии, сочетанием химии и физиологии. Исследования ученого также основывались на другом союзе между медициной и химической промышленностью. Хотя в 1880-х постоянно открывали молекулярную структуру многих красок, Эрлих не стал дожидаться точной формулы, чтобы начать собственный эксперимент. Новые текстильные цвета сразу же применялись в окрашивании клеток и тканей, и некоторые результаты были поразительными. Метиленовый синий не только оказался эффективным в диагностировании бактериальных заболеваний, включая малярию, не реагирующую на лечение хинином, но и обладал качествами, которые сами по себе были от природы полезны в медицине. Он оказался слабым антисептиком и одним из производных каменно смолы который Джозеф Листер использовал в работе над противомикробными средствами. Способность краски трансформировать гемоглобин в метгемоглобин, в котором железо окисляется и не играет роли в транспортировке кислорода, использовалась для лечения отравления цианидом, поскольку метгемоглобин делает его не таким токсичным. Эрлих применял метиленовый синий в первых исследованиях живых клеток, в отличие от предыдущих работ, проводимых на трупах животных и людей. Пигменты, введенные в лягушек, ярко окрашивали нервные клетки. Такое наблюдение было бесценно для анатомического изучения строения нервной системы. Со временем было доказано, что химические свойства некоторых других красок также обладают лечебными свойствами. Они стали официально одобренными лекарствами. Конго-красный подошел для терапии острой ревматической лихорадки и применялся как антитоксин против дифтерии. Алый – стимулировал рост особых клеток и использовался для лечения хронических язв и ожогов. Желтый акридин применялся как антибактериальное средство с 1916 года, а оранжево-красная флуоресцеиновая краска меркурохром широко использовалась для дезинфекции ран. Еще одна оранжево-красная краска, известная как красный прантазил, которая была изобретена немецким биохимиком Герхардом Домакком, оказывала антибактериальное действие боролась с стрептококковыми инфекциями и привела к разработке важных сульфамидных препаратов сульфонамидов, которые помогали при родильной горячке, пневмонии и проказе. Фиолетовый из горячавки использовался как антибактериальное и антигрибковое средство. Примечание: В 1917 году, в основном благодаря экспериментам компании Levinstein Co. в Блэкли, в The Manchester Guardian заявили, что с этого момента между красками и лекарствами следует поставить знак равенства. То, что служит современному красильщику напрямую, идет на пользу национальному здравоохранению. Работа Домака с фронтозилом и сульфамидными препаратами в середине 1930-х, как считается, продлила жизнь Уинстону Черчиллю и Франклину Рузвельту-младшему. А Александр Флеминг считал ее такой важной, что в начале 1930-х временно отдал работе с фронтозилом приоритет над исследованием пенициллина. Формулу фронтозила изменяли французские ученые и химики из Мэй-энд-Бейкер в Британии, что привело к появлению новых лекарств, называемых до войны Ми-энд-Би. Работа Домакка принесла ему Нобелевскую премию по физиологии и медицине в 1939 году. Но Гитлер выразил недовольство премии мира 1935 года, присужденной Карлу фон Осицкому, которого он посадил в тюрьму. Поэтому Домок не смог получить награду до 1947 года. Конец примечания. Это широкое применение красок в медицине и фармакологии, в окрашивании таблеток и микстур, привело к осознанию необходимости в новом стандартизированном списке описательных названий цветов. Ко времени создания такого перечня в США в 1939 году, через 83 года после открытия МОВА, в нем были наименования чуть более 7,5 тысяч синтетических красителей. Благодаря интересному стечению обстоятельств, Эрлих подарил текстилю новые краски. Его работа с метиленовым синим показала, что пигмент переносился по крови и попадал в клетку в виде мелких частей. Ученый решил понять, происходил ли этот процесс благодаря особенностям краски, или сере, содержащейся в ней, и поэтому заменил краситель другим, в котором сера замещалась кислородом. Над этим проектом он работал вместе с Генрихом Кару, и собственные поиски последнего привели к открытию нового класса родоминовых красителей, которые все еще широко используются в биологической маркировке. Своей славой Эрлих обязан работе с клетками крови и иммунитетом, за которую он получил Нобелевскую премию, а также созданию Сальварсана, 1910 год синтетического химиката для лечения сифилиса, который также называли 606-й Эрлиха, из-за того, что Сальварсон открыли только после изучения и отказа от 605 похожих соединений. Изначально изобретение препарата не получило широкого признания, поскольку считалось, что болеющие сифилисом не заслуживают лечения. Но со временем было доказано, что эта работа с красками помогла начать перспективные поиски того, что он назвал волшебным средством процесса, включающего определение и направленное воздействие на специфические микроорганизмы, вызывающие болезни, с помощью изменения химической структуры маркированных молекул. Так была создана химиотерапия. До открытия пенициллина в 1930-х и за много лет до того, как этот принцип начал использоваться для лечения рака, химиотерапия считалась основным, хотя ограниченным способом лечения пневмонии, менингита и заражения крови. Фирма Хёхст также разработала «Новокаин» — революционный синтетический местный анестетик, который все еще используется в хирургической стоматологии. Успех «Сальварсана» также привел к открытиям новых лекарств от тропических заболеваний, включая «Мепокрин», «Хинокрин» и «Прогуанил» — два из нескольких новых медикаментов, которые в период между войнами начали вытеснять хинин в качестве самого распространенного средства от малярии. Великая война — изменила цвет во всем мире. Торговые запреты и изоляционизм неизбежно заставили все страны, которые полагались на Германию в поставке красок, искать другие источники. Интересно, как быстро и успешно был принят этот вызов. В Британии война восстановила всю промышленность. Решение заключалось в поглощении и захвате компаний. По заказу правительства Иван Левенштейн и его сын Герберт взяли на себя управление заводом «Хёхст» по производству «Индигу» в Элсмерпорте, а фабрика BASF была поглощена Братертон из Литца. Рид Холидей объединился с Брэдфорд Дайс association и Калико Принтерс association чтобы создать British Dice Limited, компанию, которая слилась с Левенстайн limited и менее крупными фирмами в 1919 году, сформировав British Dice Thieves Corporation. Вместе они поставляли не только краску для военной продукции, но и достаточно промежуточных веществ, таких как нитросоединения, необходимые для снарядов силовых установок. Успех предприятия, основанный на добытом большой ценой понимании, что развитие органической химии в действительности играет важную роль в любом современном обществе, станет причиной основания в 1926 году Imperial Chemical Industries, ICI слияние United Alkali Co. Ltd., Branner, Mount Co., Nobel Industries Ltd. и British Dysstaffs Corporation, которые вскоре взяли на себя 40% химического производства в Британии. ICI также завоевала British Alithering Company, лондонскую фирму, которая поглотила остатки запасов и патентов фирмы Перкин и сыновья, и таким образом ее возникновение можно возвести прямо к открытию МОВА 70 лет назад. К началу Второй мировой Уроки, выученные во время Великой войны, сделали Британию самодостаточной в производстве артиллерийского огня и способности красить собственную форму. В США, где зависимость от немецких красок была такой же пагубной, как и в Британии, произошли те же изменения. Обращаясь в 1916 году в Нью-Джерси к Национальной шелковой конвенции, председатель компании Annaline and Chemical Works Беккерс отметил, что любая страна, желающая защитить свои национальные интересы, должна развивать собственную сильную красильную промышленность. Он отметил феноменальный прогресс в этой сфере еще даже до того, как США вступили в войну. В 1914 году только пять фабрик активно занимались производством анилиновых красителей. Хотя всего два года спустя более 80 фирм работали с продуктами из каменноугольной смолы либо с промежуточными веществами — либо с самими красителями. Частично дело было в национальной гордости и том, что считалось желанием со стороны потребителя покупать слегка непредсказуемую краску, если она создана в Америке. Доктор Беккерс рассказал аудитории о определенных проблемах, которые у него вызывало окрашивание шелкометиленовым синим. «Если бы вы не были людьми широких взглядов и не покупали бы из наших рук тонны таких красителей, не соответствующих стандартам оттенков, мы бы разорились еще в самом начале. Помогло то, что война лишила покупателей выбора в этом вопросе. В 1916 году Британия сыграла важную роль в основании завода «Дюпон». Герберт левинштейн поделился информацией о производстве «Индиго». В 1914 году в американской красильной промышленности работало всего 214 химиков. К 1919 году Число составляло 2600. В Швейцарии, которая резко увеличила объем производства красок во время войны и покупала большую часть импортированных Британии товаров, компании Сиба, Жейже и Сандос вместе создали Базеля-Щемиш-Индустрии. А во Франции и Италии появились такие же союзы. В Германии в 1916 году восемь компаний создали конгломерат, чтобы составить сильную конкуренцию на поствоенном рынке. В общество интересов немецких предприятий анилинокрасильной промышленности «Interessen in Gemeinschaft der Deutschen Die Farben и «Гефабен» входили BISF, Bayer, AGFA и Хёхст. Этот синдикат сразу же стал самой крупной химической компанией в мире и вскоре попробует завоевать его. Примечание. Официальное основание «Гефабен» произошло в 1925 году а к этому времени в нем состояло уже 50 независимых компаний и он контролировал более 100 заводов и шахт на пике успеха в межвоенные годы на игэфабан работала 120 тысяч человек включая тысячу квалифицированных химиков их товары красильной промышленности составляли примерно треть всей продукции и хотя в этот период они не выпускали самые лучшие инновационные красители этим занимались айсиой Расширение стало возможно благодаря грамотному маркетингу, особенно при переходе от близких европейских рынков на восток. Конец примечания.